На следующее утро, когда начались уроки, мистер Крикл доказал правоту их слов. Шум и гам, стоявший в классе, сменился полной тишиной, когда он появился после завтрака и встал в дверях, оглядывая нас сверху, подобно гиганту, смотревшему так на своих пленников в одной из сказок. «Итак, мальчики...» — сказал он. — Начался новый семестр. Я советую вам подходить с умом к занятиям, иначе я с умом подойду к наказанию. Я не устану. Вы будете тереть себя мочалкой, но не сможете стереть отметки, которые я вам поставлю. А теперь все как один приступайте к работе. Закончив свою ужасную речь, он подошел к моей партии и сказал «Ты известен своими укусами, но а я славлюсь своими!» И начал бить меня своим хлыстом, снова и снова повторяя «Кусается, да? Кусается!» Вскоре я расплакался, и он остановился. Смею предположить, что еще не рождалось человека, столь наслаждавшегося своей работой, как мистер Крикл. Он приходил в восторг, избивая мальчиков. Это походило на удовлетворение вечно ненасытного аппетита. Еще до начала дневных занятий половина учеников была уже в слезах, и мне даже страшно вспомнить, скольких еще он избил к концу того же дня. Мне казалось, что он весь семестр не спускал с меня глаз, потому что всегда был готов наказать меня ударом холыста, если считал, что я недостаточно усердно работаю. Однако из его нелюбви ко мне... Я извлек небольшую выгоду. Он натыкался на мой картонный щит, когда я подходил сзади к моей партии, намереваясь мимоходом нанести удар. По этой причине мне вскоре разрешили его снять. Больше я его никогда не видел. Моим самым большим другом был Стирфорд, защищавший и помогавший мне во всем. Он выяснил, что я знаю уйму историй. Я когда-то прочел их в книгах своего отца и все еще хорошо помнил. Стирфорд часто не мог заснуть и просил меня рассказать ему что-нибудь перед сном, что я с удовольствием делал. В благодарность он помогал мне с уроками, объясняя то, что я не понимал. Мои воспоминания об оставшемся времени семестра не очень отчетливы. Я помню холодное утро, когда нас звонком поднимали с кровати и предчувствие холодных темных ночей, когда нас звонком загоняли в них обратно. Класс по вечерам, плохо освещенный, плохо протопленный, и класс по утрам, напоминавший не иначе, как ледяную пещеру. Еще недоваренную еду, потрепанные учебники, слезы и побои, грязь и пятна чернил повсюду. Однако я четко помню, Как каникулы, неисчислимо долгое время казавшиеся недосягаемыми, вдруг начали приближаться. Как мы считали месяцы, затем недели, и, наконец, перешли на дни. Как близящийся день начала каникул быстро сокращал наш счет. Оставалось две недели, еще неделя, два дня, день, сегодняшний день, вечер, и я уже направляюсь домой в ярмарском дилижансе. Странно было ехать домой, зная, что там меня уже не ждет счастье. Я шел по тропинке к дому, смотря на окна с нарастающим страхом, боясь увидеть выглядывающих из одного из них мистера или мисс Мэрдстоун. Но их лица так и не показались. Я открыл дверь и тихо, боязливой походкой вошел в дом. Я сделал несколько шагов и услышал мамин голос доносившейся из старой гостиной. Она очень тихо пела. Я узнал эту мелодию, поскольку часто слышал в детстве. Я тихо прошел в комнату и увидел ее сидящую у камина. Она качала на руках ребенка, придерживая его маленькую головку у своей шеи и пела песню, неотрывно глядя на его лицо. Когда я заговорил, мама повернула голову. Она прошла половину комнаты, упала на колени и поцеловала меня, затем попросила поцеловать ребенка. «Это твой брат», — сказала мама, снова меня поцеловав. После этого вбежала Пэготи, упала рядом с нами на колени и четверть часа была вне себя, отчасти при виде нас обоих. Казалось, что мистер и мисс Мертстоун где-то в гостях, и не вернутся оттуда до позднего вечера. Я и мечтать о таком не смел. На какое-то время я снова почувствовал себя как прежде, словно к нам вернулись минувшие дни. Мы весело поужинали у камина и безмятежно болтали. Я рассказал о том, каким жестоким был директор Крикл, и услышал в ответ слова жалости. Затем поведал о прекрасном парне Стирфорте, о Трайдлсе и о других мальчиках.